Глава 50. Кристина. Так здорово, что мы проведем выходные вместе, говорит Даша, попивая йогурт в стаканчике. Мы сидим в холле нашего корпуса уже минут 30, Ждем парней, наших парней. Я ж сама себе улыбаюсь от этой мысли. Не говори, развеем. Вот ты где. Векрис с голосом Ленки оказывается напротив нас. Она громко дышит, едва не пыхтит, выхватывает у меня булочку из рук, кусает с другой стороны, затем берёт у Дашки йогурт, запивает и, облегчённо выдохнув, опускается рядом со мной на стул «Какая ты культурная!» Я закатываю глаза, разглядывая огрызок от своей булочки. «А ведь это был мой обед. Я сегодня не успела как следует поесть». «Папа весь мозг мне вынес!» — жалуется сестра. «Кто такой Соболев? Как давно вы с ним? А ты его знаешь, и всё в таком духе!» Я еле свалила». «Сочувствую». Жму равнодушно плечами, представляя, что и меня ждёт такой допрос вечером. «Да в смысле сочувствуешь? Я, знаешь ли...» Договорить она не успевает, потому что дверь в корпус шумом распахивается, и Соболев собственной персоной появляется в холле. Он идёт, держа в руках шлем. Такой весь из себя важный, серьёзный, сделанным высокомерием, словно мир перед ним обязан расстилаться. Удивительная особенность. Рядом с Русланом шагает Гордеев. И этот тоже не уступает. Руки в карманах, куртка расстёгнута, волосы взъерошены, на губах дерзкая улыбка. Эти двое — идеальный тандем. Они друг друга стоят. «Глеб!» — Дашка подскакивает с места и машет рукой Гордееву. «Ты уверена, что этот парень — правильный выбор?» — шепчет мне на ухо сестра. «Нет, я ни в чём не уверена, но не признаюсь в этом. Мне просто хорошо, а на остальное, честно говоря, плевать. Завидуй молча». Язвлю я в ответ и, закинув остатки булки в рюкзак, иду прямиком к Руслану. При виде меня он театрально разводит руки в стороны и останавливается, чтобы я первая до него дошла, а не наоборот. И снова мы привлекаем внимание прохожих зевак. Даже несколько преподавателей, которые становятся свидетелями наших отношений, закатывают глаза. Пожалуй, это и правда выглядит немного киношно. Я приближаюсь к Руслану, и он тут же захватывает меня в кольцо своих рук. Прижимает крепко-крепко, слегка покачиваясь, словно мы вечность не виделись. Его пальцы нежно проходятся по моим волосам, шея, задерживаются в области лопаток дольше положенного. Он рисует там какие-то узоры, и мне от этого становится щекотно и смешно. «Эй!» — вырываюсь я и замираю, заметив улыбку на его губах. «Ну а что? Мне же теперь всё можно. Щекотать нельзя!» кто сказал, Он оглядывается, затем возвращает взгляд на меня. «Лисица, ты же знаешь, Руслану Соболеву закон не писан». «Вот уж точно», — вставляет Глеб. А я про него и Дашку совсем забыла. Опускаю глаза в пол, на щеках появляется смущенный румянец. «Неудобно. Кино или кофе?» — предлагает Руслан, поглядывая на часы. «Кофе. Я голодная». «Гоу!» — кивает он в сторону выхода. «Мы снова едем на мотоцикле». Я прижимаюсь к Руслану, а он, смеясь, подмигивает мне, словно знает, что эта поездка станет очередной порцией адреналина. Господи, ощущение, что я никогда не смогу привыкнуть к тому, какой Соболев бывает разный и какой бываю с ним я сама. Чувство свободы захватывает уже не столько от поездки, сколько от самого Руслана. Он мятежный дух, он свобода в чистом виде, и стоит только взять его за руку, как это передается мне, накрывает волной. Кафе выбираем в тихом местечке с обалденным видом на город. Здесь всё словно создано для того, чтобы расслабиться и насладиться моментом. Мягкий свет проникает через панорамные окна, освещая пространство и придавая ему особую теплоту. В воздухе витает приятный аромат свежезаваренного кофе, смешивающийся с нежными нотками выпечки. А ненавязчивые расслабляющие мелодии идеально дополняют обстановку. Руслан заказывает себе «Флэт Уайт», А я беру латте с нутеллой и сэндвич с курицей. «Ты тут часто бываешь?» Спрашиваю я, оглядывая интерьер. «Вообще первый раз. Прочитал вчера про него в соцсетях. Писали, что здесь отличный кофе и выпечка. Ну и вид. Кофе, кстати, реально крутой. Хочешь попробовать?» «Нет, я не очень люблю флэт-уайт. Для меня это перебор с кофеином. А ты... задумчиво тяно. Всегда пьёшь такой?» «Сегодня спал плохо. Хотел взбодриться». Лицо Руслана непроизвольно кривится, словно я задела его рану остриём ножа и сделала больно. Мне становится не по себе. «У тебя всё нормально?» «Иди-ка сюда». Он стучит рукой по месту рядом с собой, и я покорно пересаживаюсь. Меня окутывает аромат цитруса, который пьянит и заставляет каждую клеточку в теле пульсировать. С ума сойти. А я думала, такое только в книгах бывает. «Ну вот». Руслан наклоняется... Его дыхание щекочет кожу шеи. «Теперь мне гораздо лучше». Он специально задевает губами мою мочку, а затем проводит по уху языком, открыто заигрывая. Жар тут же приливает к щекам и шее. В голове мелькают воспоминания о нашей близости. Такие яркие, острые и безумные, как шторм, что разбивает корабли в океане. «Теперь нам не придётся изображать из себя парочку, да?» «Сейчас нет особо поводов появляться на этих дурацких светских мероприятиях, но ты можешь оставаться у меня и изображать мою девушку по полной программе в моей спальне». Дурашливо говорит он. И так смотрит на меня, что сердце сладко щемит. Я и до этого считала Руслана красавчиком, а сейчас и вовсе вижу в нём какого-то до ужаса идеального парня, пусть и с несносным характером. Но это теперь мой парень, только мой. Невероятно». Какой тонкий намёк, Соболев. Радуйся, что пока это только намёк, а не инструкция к действию. Хотя он проводит пальцами вдоль моей скулы и линии губ. Я могу и... Я знаю, что ты можешь. Но давай начнём с первого шага. Смущённо отодвигаюсь от него, взяв кружку со своим кофе. Например? Какие тебе нравятся фильмы? Какая у тебя любимая книга? Время года и... «То есть мы займёмся этой ванильной ерундой, как в твоих книгах?» Он уступчиво улыбается и тоже тянется за своим кофе. «Да. Разве ты не хочешь узнать меня лучше?» Надуваю губы в надежде, что это будет выглядеть мило. И, судя по реакции, Особолев продолжает излучать добродушие. «Мой план работает». «Конечно. Я всегда хотел узнать, как ты пишешь постельные сцены, хотя полный профан в этом». «Боже». «Прячу лицо в ладонях». И почему у нас всё сводится к одному? Ну а что? Это же реально интересно. Тебя что-то кроме секса интересует, Соболев? Секс с тобой, конечно. Не выдержав, я отсаживаюсь. Не сказать, что обидно, просто хочется немного иначе, другого. Романтики. Воздушных разговоров, уютных шуток, общих тем. А не так, чтобы всё сводилось только к постели. Ладно, ладно. Руслан поднимает руки в капитулирующем жесте. «Я люблю боевики или философские фильмы. Ненавижу романтические комедии из Тейтема». «А он-то чем тебе насолил?» «Разве девушка может любить его больше, если есть я?» «То ли шутит, то ли на полном серьёзе», — заявляет Руслан. «И я смеюсь. Искренне, громко. По-моему, мне сто лет не было так весело, как сейчас. Как всё-таки умело Соболев меняет атмосферу, переводя её в то русло, какое и нужно. Это действительно талант». «Конечно, нет!» Сквозь смех признаю я, вытирая слёзы. «Чёрт леса Соболь вдруг сам садится ко мне, приобнимает и признаётся. «И почему мне с тобой так хорошо?» «Наверное, потому что я классная. Ты самая лучшая!» Отвечает он и внезапно целует меня в губы. Обжигающе, как солнце в дикой пустыне. Как глоток воды, когда умираешь от жажды. Это именно такой поцелуй. Крышесносный. Погода стоит безветренная, снега тоже нет. Поэтому после кафе мы какое-то время гуляем. Заглядываем в сквер и проходимся по бульвару. Домой прихожу почти к девяти. Тихонько вешаю на крючок куртку. Хорошо, что у меня их две. Прошлую я тайком отдала в химчистку. Заглядываю на кухню, делаю себе бутерброд и направляюсь в спальню. Услышав разговор родителей, торможу в коридоре. Подслушивать нехорошо, но я всё равно не ухожу. «Ещё пятерых сократили». Голос у отца такой тревожный, каким я его никогда прежде не слышала. «Всё наладится. Если что, я выйду на работу». Утешает мама. «Ты уже столько лет дома. Да и какую зарплату тебе предложат? Нам этого не хватит, чтобы перекрыть платежи по ипотеке, кредит за машину и ежемесячные траты. У тебя же была подушка безопасности. Справимся, дорогой». «Была», — вздыхает отец. «Помнишь, когда у матери по неврологии проблемы были? Она сколько больница обошла? Но не за её же это пенсия». Мама не отвечает. «Будем надеяться, что пронесёт. Иначе, не знаю, придётся машину продавать, а там, может, и квартиру». Повисает молчание, и я решаю уйти к себе. Разговор родителей оставляет на сердце тяжёлый груз. Похоже, грядёт что-то плохое. Непоправимо плохое.